Глава 10 Охота. Боб. Март. 2224 год. Камелот. Дельтанцы не умели насвистывать за работой. Да и в другое время, если честно, тоже. Иначе я бы уже это делал. В такой день не радовались бы только самые отъявленные ворчуны. Встать на заре, позавтракать ягодами и яйцами, пару часов погреться на солнышке. Мой андроид, разумеется, ни в чем этом не нуждался — Но нейронный интерфейс был достаточно хорош, чтобы создать у меня те же приятные ощущения, что и у дельтанцев. После ленивого утра я отправился на охоту, а Архимед разложил кремни, с которыми хотел поработать сегодня. Я надеялся, что мне повезет и удастся добыть местный эквивалент индюшки. Архимед и его семья были очень щедры и с самого начала обращались со мной как с родным. Я старался при каждой возможности платить им добром за добро, А полакомиться индюшкой и другой мелкой дичью любили все. Марвин порой обвинял меня в том, что я пытаюсь отвергнуть реальность и навсегда остаться Робертом. Я с ним не спорил. Зерно истины в его словах было. Я в самом деле ощущал себя частью сообщества дельтанцев больше, чем изначальный Боб частью человечества. Скорее всего, на мое решение перенять обычаи туземцев во многом повлияла тоска по семье. Мои размышления прервал сигнал тревоги. Движение в непосредственной близости от меня. Я вызвал один из беспилотников-шпионов, которые снабжали информацией мою ВР Камелот, и приказал ему сфокусироваться на мне. Менее чем за секунду я выяснил, что меня выслеживает не местное зверьё. Это был Фред и четверо его друзей. И их целью явно был я. Разумеется, я мог расплющить их снарядом, но мне притила мысль о том, что я буду походе убивать живых существ, даже если одно из них — такой мерзкий кретин, как Фред. Кроме того, я, вероятно, одолею их и в ближнем бою, но в этом случае меня разоблачат. Я уже не смогу быть обычным дельтанцем Робертом, другом Архимеда. Не вариант. Позвать на помощь? Нет. Для этого придется отправить беспилотник к Архимеду, чтобы тот нашел Дональда или кого-то еще... А когда они окажутся здесь, все веселье уже закончится. Я вызвал еще два беспилотника, чтобы у меня была картинка получше, а затем немного понаблюдал за своими преследователями. Они приблизительно представляли, где я, но я видел, что они часто смотрят и двигаются чуть в сторону от меня. Это давало мне определенные возможности. Прежде всего я выключил свой запах. По сравнению с людьми, дельтанцы больше полагались на обоняние и меньше на зрение. Этим можно воспользоваться. Я расположился между двумя приближающимися охотниками и замер, так как это может сделать только андроид. Они прошли мимо меня. Я не двигался, не издавал звуков и не имел запаха, и поэтому для них я просто не существовал. И теперь я оказался позади них. Я нашел Фреда и подошел к нему поближе. Если в какой-то момент он отделится от группы, я легко с ним разделаюсь. В конце концов, оцепление сжалось так, что охотники увидели друг друга — Фред в ярости швырнул копье на землю. «Он был у нас в руках! Клянусь яйцами предков! Как вы могли его упустить?» «Фред, а может, его упустили не мы, а ты?» — возразил один из охотников, которому, похоже, все это надоело. Фред мгновенно подскочил к нему и повалил на землю, а затем приставил наконечник копья к его горлу. «Еще раз огрызнешься, и ужинать мы будем тобой, куцы. «Какой же он урод!» Внезапно я понял, что, возможно, окажу услугу дельтанцам, удалив его из генофонда. Охотники еще немного поискали меня, но я просто вышел за пределы видимости и принялся следить за ними с помощью беспилотников. В конце концов они сдались и направились к Корлеону. Фред продолжал изрыгать проклятие. Следуя за ними, я прошел полпути к деревне, но, к сожалению, Фред постоянно находился рядом со своими охотниками. Организовать встречу с ним мне придется Самому. Я вернул все системы наблюдения в обычный режим и повернул к Камелоту, но прежде отправил команду двум беспилотникам, чтобы защититься от новых сюрпризов. Мне нужно было обдумать ситуацию, а я хорошо знал, что в задумчивости могу даже свалиться с обрыва. «Фред! Наглядное доказательство того, что подонки бывают всех форм и размеров и принадлежат к самым разным биологическим видам. Но что заставляет его и всех остальных так поступать?» Они вели себя так не потому, что хотели позабавиться, и их действия нельзя было принять за какую-то случайную проделку. С другой стороны, охотиться они умели не хуже, чем мы, и корнеплодов у них было столько же, а может, даже чуть больше, чем в камелоте. Я сделал пометку о том, что нужно понаблюдать за корлеоном с помощью беспилотников. Возможно, удастся обнаружить что-то важное. Правда, я слишком долго играл в кошки-мышки с Фредом и его громилами, но так и не разобрался с делами не добыл еды. Покачав головой, я отправил беспилотники искать мелкую дичь. Да, сейчас я жульничал, но времени было мало, а обед откладывать нельзя. «Похоже, Фред принял эту историю близко к сердцу», — ухмыльнулся Дональд. «Ну да. Никому не нравится, когда его бьют по морде. Но я не рассчитывал, что он начнет на меня охоту. Мы с Дональдом грелись на солнышке. Чуть поодаль Архимед обрабатывал кремни — И старался не обращать на нас внимания. А Бастер делал заготовки простых инструментов, которыми Архимед займется позже. Обработчиком кремня Бастер становиться не хотел, хотя был не менее ловок, чем отец, и основные методы работы знал. Бастер любил охотиться и стрелял из лука лучше, чем любой житель Камелота, а может и карлеона. Но еще Бастер любил проводить время с отцом, и ради этого был готов даже помогать ему в повседневной работе. Эти трое, скорее всего, были моими самыми любимыми дельтанцами на планете. Как жаль, что он не дал тебе шанса перерезать ему глотку. Этим ты бы оказал всем большую услугу. Я заерзал, обдумывая ответ. Вряд ли я могу хладнокровно кого-то зарезать, но как объяснить мораль 21 века существам из века каменного? Дональд, мы же знаем, что дело не только во Фреде. Да, возможно, он просто проявляет больше рвения, чем остальные, но причина не в нем. Хм, Дональд лег на землю, подложив руки под голову. Судя по его тону, Дональд без колебаний проткнет Фреда копьем при следующей встрече. Думаю, мы сами должны пойти на охоту. Задать пару вопросов. Неплохая мысль, если не считать слова ⁇ мы ⁇ Глава 11. Останки. Бил, Март. 2223 год. Эпсилон Эридана. Я занимался модификацией Бул когда получил сигнал от Марио. Я раздал бродягам инструкции, которых им надолго хватит, и вернулся в свою ВР. Секунду спустя в нее влетел Марио. Он попросил у Дживса кофе, сел и посмотрел на меня». Так, Марио, мы давно знакомы, и я знаю, загадочное выражение твоего лица означает, что у нас неприятности. Что стряслось? Марио улыбнулся, признавая, что я его раскусил. Ну да, ну да, э -э -э, даже не знаю, с чего начать. Отхлебнув кофе, Марио поставил чашку и сплел пальцы домиком. «Ты знаешь, что мы продолжаем изучать звезды в окрестностях Глизе-877 и составляем карту мест, которые разграбили другие?» Я кивнул. «Полагаю, эта театральная пауза нужна не для того, чтобы сообщить мне хорошую новость». «Ха!» — Марио покачал головой. «Да нет! Они двигались в противоположную от нас сторону. Скорее всего, нам просто повезло, что именно там находятся ближайшие к ним звезды». В общем, мы нашли еще пять планет, на которых другие уничтожили жизнь, и в том числе еще одну цивилизацию. Поздний индустриальный период, начало атомной эпохи. Почти эквивалент Земли середины 20 века. Чудесно! Значит, у других есть еще одна зарубка на их коллективной кабуре. Еще один гвоздь в крышку их гроба. Бил! Возможно, я зря тебя в этом убеждаю, но я не вижу вариантов решения этой проблемы, в которых другие продолжают существовать. «Да, я знаю. Мы это обсуждали. И заниматься этим придется нам, если предположить, что мы вообще в состоянии справиться с другими. У нас есть Дедал и Икар?» «Это маловероятно», — отмахнулся я. «А ты и твои клоны. Ты же ближе всего. Можешь что-нибудь сделать?» — Не вопрос, — кисло улыбнулся Марио. — Только вот по невероятному совпадению. В окрестностях Глизе-877 совсем нет металлов. — Ясно. Марио, конечно, был прав. Родная система других находилась на периферии. Наткнувшись на них, мы практически прекратили исследовать этот участок космоса. Клоуд и большое число бобов, принимавших участие в обороне Дельты Павлина, направляются к гамме Павлина. «Ты мог бы организовать что-нибудь вместе с ними?» — сказал Марио и вопросительно посмотрел на меня. Поморщившись, я кивнул. «Да, Марио, я этим займусь». Но, по-моему, поражение стало сильным ударом для Клода. Не уверен, что он сможет рационально анализировать ситуацию с другими. Он говорил только о том, что мы должны защищать Гамму. «Ну, его группа доберется до Гаммы только через несколько лет. Возможно, тебе стоит придумать какой-нибудь мощный...» «Маркетинговый ход?» Я вздохнул. «Если ата существует, то он в отделе маркетинга». Глава 12. Похороны Джулии. Райкер. Октябрь. 2218 год. Вулкан. Я изучал очередной отчет о производстве, полученный от Чарльза, когда поступил вызов от Джастина Хендрикса. Общение с родственниками всегда было в моем списке главных задач. Жастин уже вырос. Космический курсант теперь стал капитаном одного из кораблей космофлота «Нового Иерусалима». Я усмехнулся. В данный момент космофлот состоял из горстки грузовых и транспортных кораблей, созданных по мотивам парадиза второй версии. «Декстер», текущий БО-президент в этой системе, активно стремился к тому, чтобы колонии не зависели от репликантов. На двойной планете системы сороковая Эридана теперь находились поселения двенадцати различных анклавов, и у каждого из них был по крайней мере один корабль. Декстер все еще оставался в системе, но число запросов к нему сократилось до одного-двух в неделю. Улыбаясь, я включил связь, но улыбка на моем лице погасла, когда я увидел Джастина. Его глаза блестели, он едва сдерживал слезы. — Дядя Уилл, мама в больнице все плохо. Я вышел из грузового беспилотника, взглянул на здание больницы, а затем посмотрел на свои руки и ноги. Как только Говард услышал, что случилось, он без колебаний одолжил мне Мэнни. Доставить его с вулкана на Ромул удалось чуть больше, чем за час. Я впервые находился в андроиде, поэтому нервничал. Мне вдруг пришла в голову мысль, что Говард тоже впервые использовал андроида в похожих обстоятельствах. Я надеялся, что это не тенденция, но, к сожалению, скорее всего, это была именно она. Ведь речь шла об эфемерах. Из больницы вышел Джастин, и поэтому я отправил беспилотник прочь. Джастин поспешил ко мне, но в полутора метрах от меня вдруг остановился, застеснявшись. Мы с ним впервые встретились лично, так сказать. — Дядя Уилл, — сказал он, покраснев, — вы... «В телефоне вы выглядели моложе». «Что поделаешь?» «Вот такое тут освещение», — улыбнулся я. Объяснять ему про Говарда и Бриджит я не собирался, но, возможно, он уже слышал про них. Мы с ним пошли ко входу в больницу. Я быстро бросил взгляд на него и впервые заметил несколько седых волос у него на голове и морщины, которые начали формироваться в углах его рта и на лбу. Усилием воли я заставил себя отбросить эту мысль. Она сидела дома с моими детьми. Они говорят, что она с криком схватилась за голову и рухнула на пол, — объяснял Джастин. К счастью, они знали, что нужно делать. Скорая приехала быстро и доставила ее сюда, но кажется, уже слишком поздно. Он посмотрел на меня, и его глаза наполнились слезами. Это аневризма. Врачи говорят, что она уже не очнется. Мы пришли в ее палату. Я огляделся. Современное оборудование... Никаких религиозных символов или икон. Ну да, ведь лет двадцать назад произошло восстание из-за права на ввоз алкоголя, что ли. И, кажется, там еще произошла пара скандалов. В общем, Новый Иерусалим теперь превратился в настоящую демократию, и церковь в нем была отделена от государства. Мы с Говардом отпраздновали это событие, отсканировав бутылку ирландского виски и доставив ее матрицу в ВР. Я прекрасно понимал, что тяну время — Сделав глубокий вдох, я медленно подошел к больничной койке. Я вспомнил, как познакомился с Джулией Хендрикс во время видеочата с проповедником Кренстоном. Я вспомнил, как у меня все сжалось от шока, когда увидел почти идеальную копию моей сестры про несколько раз про бабушки Джули. Я приложил руку к щеке Джули. Я впервые прикоснулся к ней. Так, похоже, Говард все-таки вставил слезные протоки. Черт! Я вытер глаза и повернулся к Джастину. Он уже плакал, не сдерживая себя. Взять свой голос под контроль мне удалось не с первой попытки. «Что ты будешь делать?» — спросил я. Она не хотела, чтобы в ней поддерживали жизнь, если шансов нет. Я кивнул, и меня накрыла бесконечная печаль. Люди продолжают уходить. Если это аневризма, значит, репликация невозможна. Джастин покачал головой. «Дядя Уилл, не принимайте на свой счет, но я не думаю, что многие люди по доброй воле решат стать репликантами. Это был эксперимент, который авторитарные власти провели в более мрачные времена, когда людей считали просто шестеренками в машине». Он печально улыбнулся. «Это огромная работа, которую выполнили вы и другие бобы. В общем...» Обычному человеку это покажется бесконечным рабством. Кто захочет целую вечность горбатиться в загробном мире? На это многое объясняет. Я задумчиво кивнул. Когда Говард воссоздал эту технологию, мы рассчитывали, что заявки хлынут рекой, но их было ровно ноль. Мне кажется, что на вас эксперимент завершился. Я промолчал и просто смотрел на Джулию. Возможно, это и к лучшему. Похороны состоялись через несколько дней. Я все еще пользовался андроидом, одолженным у Говарда, но перепутать нас никто не мог. Говард никогда не появлялся на Ромуле в виде андроида. Эти люди знали только Уилла, про-про-про дядю в цифровой форме. Джастин попросил меня нести гроб, и я с благодарностью согласился. Джулия прожила хорошую жизнь и у нее было много родственников, которые знали и любили ее. Надгробная речь, которую произнес Джастин, заставила прослезиться всех, и в том числе вашего покорного слугу. В течение почти всей церемонии я находился в центре внимания. Многие хотели узнать больше о моих сестрах и о жизни в 21 веке, но ни одного вопроса про репликацию. Невероятно. В конце концов, я эмоционально измотанный распрощался со всеми, и вызвал транспортный беспилотник. Помахав небольшой толпе, которая вышла меня проводить, я поднялся на борт корабля и отключился. Я заскочил в ВР Говарда. «Говард, привет! Мэнни снова твой. Он летит обратно с Ромула, будет на месте через пару часов». «Спасибо. Похороны прошли нормально?» Я сел. Шпилька забралась ко мне на колени и завурчала еще до того, как я начал ее гладить. Роль недотроги ей никогда не удавалось. Вздохнув, я уставился в пустоту. «Никаких конфликтов, в отличие от тебя с теми детьми». Я бросил взгляд на него. «Там уже все утряслось?» «Ага. Бриджит провела беседу со своим потомством, и, похоже, Рози больше не будет выслеживать меня и устраивать скандалы». «Ну, ты же понимаешь, что сам напросился? Ходишь на свидание с человеком...» На самом деле это не свидание, Уилл. Сексуальной составляющей в ней нет. Просто нам нравится, и всегда нравилось быть вместе. Мы понимаем друг друга. Я сочувственно кивнул. Понимаю. Но люди все равно будут чесать языком. Да пошли они, рассмеялся Говард. Я не испытывал такого счастья с тех пор... Ну, с тех пор, как был с Дженни. Говард... Дженни давно умерла. Рано или поздно умрет и Бриджит. Я увидел резкий взгляд Говарда и пожал плечами, извиняясь. Прости, кажется, похороны нагнали на меня тоску. Ведь всего год прошел с тех пор, как мы потеряли полковника. Да уж, они эфемеры, это точно. Да, Говард протянул руку и погладил шпильку. У бессмертия есть не только плюсы. Я встал и посадил шпильку на свое кресло. И не поспоришь, вернусь домой, активирую свои рецепторы алкоголя и утоплю свои печали. А завтра обратно в шахту. Помахав городу, я отправился в свою ВР. В солнечную систему. Глава 13. Летающие города. Марк, февраль, 2215 год. Посейдон. «Полагаю, вы пытаетесь понять, зачем я вас здесь собрал». Я оглядел собравшихся. Кто-то закатил глаза к потолку, кто-то улыбался, кто-то сидел с выражением «пожалуйста, пусть все поскорее закончится». Хм, обыватели. «Простите, но мне всегда в кайф так говорить. Но в данном случае эти слова уместны. Почти пятнадцать лет я активно работал над одним проектом, и мне кажется, что он вас заинтересует». Я посмотрел на слушателей, оценивая их настроение. Они с интересом смотрели на меня. До сих пор мало кто видел меня в теле андроида. Я организовал эту встречу в удаленной части Великого Северного Ковра, приблизительно в трех милях от населенного пункта Новой Мале. Личные летуны были припаркованы на толстом слое растительности. Приглашенные представляли собой пеструю смесь из сотрудников службы безопасности, чиновников и инженеров. Кроме них тут были люди, не занимавшие особых должностей. Их отличало то, что они мне нравились, и я им доверял. Мои друзья, те, кого я считал своим ближним окружением, стояли чуть в стороне. Они заявили, что это мое шоу, и они в него вмешиваться не будут. Я попытался подавить улыбку, но потом отказался от этой идеи. Почему бы и нет? Я же фактически создаю новый народ. «Марк, все это уже слишком затянулось». «Давай, выкладывай». Это был Йоши, старший инженер по инфраструктуре коллега Келла. «Не вопрос Йоши». «Дамы и господа, представляю вам летающий город Гелий. Произнося эти слова, я опустил город так, чтобы он вышел из-за облаков и остановился на высоте в 50 футов». «Ну да, город — это громко сказано». У него были размеры сдвоенного пригородного участка. Круглая плоская платформа радиусом почти 100 футов была накрыта куполом из прозрачного фибрикса. На нижней стороне по ее радиусам тянулись полусферические выпуклости. «Ведро с говном мне на голову!» — воскликнул Йоши. Раскрыв рот от удивления и выпучив глаза, он перевел взгляд на меня. «Ну ладно. Тебе удалось меня поразить». «Но как это работает?» Наверняка город устроен не так, как летуны. Разумеется, никаких турбовинтовых двигателей. А также, по иронии судьбы, гелия. В городе гелий установлены спирали всплеска. Но этого не может быть. В поле всплеска гравитация обнуляется. Город же не висит в невесомости. Я рассмеялся. Нет, Йоши, никакой невесомости. Поле не окружает город. Спирали расположены почти так же, как пропеллеры, вертикального взлета и посадки на ваших летунах. Они обеспечивают подъем, но не более того. Кстати, они вон там, в полусферах на нижней стороне. Брови Йоши сдвинулись. Этот классический жест инженера означал, что Йоши начинает обдумывать сказанное. Затем он повернулся ко мне. — Ты сказал, что не отдашь его колонии? — Не совсем так. Я не собираюсь передавать его в исключительное распоряжение администрации. Не хочу, чтобы она им управляла. Совет и так слишком строго все контролирует. Я медленно покачал головой. Спроси у любого Боба, и он тебе скажет, что такой фашистский режим мог бы возникнуть из веры, а не в бывших островных государствах. Они попытаются закрыть этот проект. Еле слышно буркнул Винни, хотя и обещал молчать. Винни, если они не будут прибегать к насилию, то практически ничего не смогут сделать. Их власть основана на мнимом авторитете, угрозах и давлении со стороны общества. «То есть мы их игнорируем?» — кивнул Кэл. «А если они начнут стрелять?» — спросила Джина. «Я от тебя не отстану. Даже не думай. Ты готов открыть огонь по ним?» «Если до этого дойдет, то да», — ответил я. «Самое мощное оружие до сих пор у меня. Но они это знают» как и то, что я могу уничтожить все их объекты в космосе. Йши мрачно посмотрел на меня. «Зачем тебе это, Марк?» «И ты еще спрашиваешь?» «Мы предполагали, что человечество начнет с чистого листа, без всей доисторической хрени. А вместо этого правительство пытается вернуть нас в прошлое. Я хочу вырвать ему зубы. Я махнул рукой в сторону геля. Я просто даю людям способ проголосовать ногами». Убеждать никого не пришлось. Все с радостью поднялись в гелий и принялись расхаживать по нему и смотреть через прозрачный купол. «Зданий тут маловато», — улыбнулся Кэл. «Я не уверен, так ли они нам нужны», — ответил я. «Благодаря куполу мы получаем полный контроль над климатом. Никакого дождя, холода и снега. Да, людям понадобится личное пространство, но в целом можно просто жить альфреско». Я топнул по голой металлической поверхности. Положим слой почвы, тогда везде будет расти трава. Кэл кивнул. К разговору подключилась Тина: Марк, у тебя тут просто каркас неплохой опытный образец, но ему кое чего не хватает. Грузовых отсеков, посадочных площадок и гаражей для летунов, аварийно-спасательного оборудования, орудийных площадок, кладовых для провизии, кухонь. — Ну вот, ее прорвало, — рассмеялся Кэл. — Ну да, такая у меня работа. — Все нормально, — сказал я. — Джина права. Полностью пригодный для жилья город, должен обладать инфраструктурой. Поэтому я готов выслушать ваши предложения и с вашей помощью сделать вторую версию гелия, в которую уже можно переезжать. И, конечно, она будет больше. Для того, чтобы жители могли не только жить, но и работать, нужно место. Кэл кивнул. А кого мы пригласим? О, вот это уже совсем другой разговор. Я ждал, что кто-то поднимет эту тему. У меня есть кое-какие заметки. Джина взяла из холодильника Кела пару банок пива и снова села на диван. Одну она протянула винни, вторую вскрыла сама и, кивнув в мою сторону, сказала: Марк, если ты дашь доступ всем, то фактически пригласишь в город шпионов совета. Джина. Мне плевать. Более того, я собираюсь отправить план проекта в соответствующие департаменты правительства. «Только не жди, что тебе выдадут разрешение на строительство», — ухмыльнулся Кэл. «Нет, я не рассчитываю на то, что они будут действовать быстро», — усмехнулся я. «Но моя цель — сделать проект как можно более прозрачным. Никаких тайн, никакого шпионажа. Все на виду. Каждый сможет получить информацию о проекте. Тем самым...» Мы нейтрализуем действия совета». «О диверсии?» — спросила Джина. «Ого!» — я нахмурился. «Но ведь диверсии будут уже после того, когда в городе появятся люди. Может, я наивен? Но я не думаю, что совет готов убивать». «Ты прав», — сказала Джина. «Ну вот», — улыбнулся я. «Ты действительно наивен», — улыбнулась она. Я закатил глаза. Винни и Келл рассмеялись. — Ну ладно, — продолжил я, — но если до этого дойдет, значит, начнется война. — Вот и я об этом, — сказал Винни. — Вивля революсион. Я снова вздохнул. Не знаю почему, но происходящее сильно меня утомляло. Повторяю, мне бы хотелось полностью этого избежать. Послушайте, мы же не делаем ничего плохого. Не взрываем бомбы, не устраиваем забастовок, не штурмуем Бастилию. Ведь даже не уплываем на Запад. Люди будут и дальше работать, производить продовольствие, промышленные товары и так далее. Просто у них будет другой почтовый адрес. Что это еще за фигня? Почтовый адрес? Спросил Вини. Я ухмыльнулся. Извини, это из прошлого, когда тебя еще не было. Я хотел сказать, что они будут жить в другом месте. Смысл в чем? «Никаких минусов у проекта для совета нет. На экономику это никак не повлияет. Да, мы покажем им нос, и они, наверное, будут ворчать. Но стрелять, убивать людей...» Я покачал головой. «Я не утверждаю, что это невозможно, но после такого совет полностью утратит доверие». Джина закатила глаза. «Марк, ты одиночка, и, судя по твоим словам, ты всегда был таким. И ты никогда не стремился к власти» но есть люди, которым она нужна. Забрав у совета его подданных, а ты делаешь именно это, ты объявишь ему войну». «Ты такая оптимистка», — ухмыльнулся я. «Обожаю твою картину мира». «Марк, кроме шуток, когда я говорю «война», я имею в виду, что они первым делом постараются тебя ликвидировать. Ты не обладаешь неуязвимостью, нападать на тебя не запрещено». А если лет через двадцать тут появятся бобы, их поставят перед свершившимся фактом. — Ты слегка сгущаешь краски, да? — Джина наклонила голову на бок. — Марк, если противники не разделяют твою точку зрения, это не значит, что они тупы. Они понимают, что ты можешь представлять опасность для них. И они знают, что ты на нашей стороне, хотя бы из-за всего этого Джина обвела рукой вокруг себя. «Им придется сделать тебя одной из главных целей». Я потрясенно уставился на Джину. Логика подтверждала ее правоту. А я ни от кого не скрывал своих перемещений, того, чем я занимаюсь и так далее. Мне придется полностью пересмотреть свое поведение. Кроме того, совет уже давно получил доступ к автофабрикам, и я понятия не имел, что он на них производит. «Ладно, Джина, ты победила». Мы подойдем к делу серьезно. Я обвел взглядом остальных. Ну, что будем делать дальше? На данный момент все зависит от них, ответила Джина. Игнорировать твои города они не могут. Так что, как ты говоришь, веселье само нас найдет. Глава 14. Друзья. Май 2218 год. Вулкан. Невероятно. — сказал я. — Почему после двухсот лет прогресса мужчины все равно должны носить галстуки? Бриджит закатила глаза и поправила эту непослушную деталь моего костюма. — Андроиды задохнуться не могут. Я проверил чертежи. Но в костюме с галстуком у меня все равно создавалось ощущение того, что меня медленно душит. — Вы, сэр, просто большой ребенок, сказала Бриджит и в последний раз поправила узел. Но, несмотря на все ваши усилия, «Вы выглядите великолепно!» Я ухмыльнулся. «И в награду за это ты разрешишь мне обойтись без Говард?» Я наигранно вздохнул. «Да, дорогая!» — со вздохом отозвался я и, напивая себе под нос дубинушку, взял пиджак. Бриджит промолчала, но за нее все сказал свирепый взгляд. Официант провел нас к столику и подвинул стул для Бриджит. За столом сидели еще две пары, и я заметил, что на лицах мужчин написано «Уныние». Наверное, так же, как и на моем. Есть вещи, которые не меняются даже спустя века и множество световых лет. Улыбнувшись, Бриджит познакомила нас. Кумар и Рида, Арни и Сильви были друзьями Бриджит еще с тех времен, когда она занималась биологией. Мне вдруг показалось странным, что я ни разу их не видел — Прищурившись, Арни внимательно посмотрел на меня. «Если честно, Говард, то я бы ни за что не заподозрил, что вы андроид». Сильви повернулась к нему, раскрыв рот от удивления. «Арни, боже мой! А что, мы должны не обращать внимания на слона в комнате? Это большой секрет!» Я заметил, что Кумар пытается скрыть улыбку, а Рида, похоже, не знает, чью сторону выбрать. Я улыбнулся Сильви и Арни. «Нет, он прав». Если все будут избегать этой темы, то целый вечер я не продержусь. Давайте сразу с ней разберемся». Арни самодовольно ухмыльнулся, а Сильви сурово посмотрела на него. Не давая конфликту разгореться, я продолжил. «И вы бы ничего не узнали, пока я бы не открыл дверцу, чтобы извлечь еду из живота». Бриджит фыркнула, Кумар рассмеялся, а Арида наконец-то выбрала сторону Сильви. Обе женщины мрачно посмотрели на меня, затем на Бриджит. «Вы созданы друг для друга», — сказала Сильви. Я бросил взгляд на потолок. «В моем случае это правда в буквальном смысле слова». Собравшиеся за столом расхохотались, и я удовлетворенно откинулся на спинку стула. «Ну вот. А говорят, что публику нелегко рассмешить». Арни вытер слезу. «Ты же так не делаешь, да? Не открываешь живот?» «Нет», — ухмыльнулся я. «Но часто угрожаю так сделать». «На Бриджит это уже не действует, так что я рад, что у меня появились новые жертвы». Взрыв смеха привлёк к нам внимание, но люди за соседними столиками начали постепенно терять к нам интерес. «Насколько ты похож на человека?» — спросила Сильви и пришла в ужас, услышав собственные слова. «О, боже, я не то имела в виду. Ну, то есть... все нормально, Сильви. Меня не так-то легко обидеть». Мы постарались сделать андроидов как можно более реалистичными. И для нас, и для других людей. Поэтому они чувствуют боль. У них есть эмоциональные реакции, рефлексы и так далее. Проект, разумеется, еще не завершен. «Хм, а это включает в себя проект еще не завершен», — ухмыльнулся я. Бриджит закатила глаза. «Может, мы уже закажем?» Я улыбнулся ей и подозвал официанта. Как только он принял у нас заказ, я обвел взглядом собеседников. «Слушайте, я человек. По крайней мере, когда-то им был. Я вырос в Миннесоте. У меня были родители и сестры. Я учился в школе и так далее. Вы же не станете плохо думать о человеке с искусственной рукой, верно? Ну вот, считайте, что я — экстремальный случай ампутации». Бриджит поперхнулась вином и закашлялась. Быстро похлопав ее по спине и приведя наш стол в порядок, я ухмыльнулся. С другой стороны, без таких рефлексов я могу обойтись. Обед прошел без значительных событий. Мы разговаривали, смеялись, пили. Я тщательно следил за тем, чтобы пить меньше остальных. Соревноваться в данной дисциплине было бы нечестно с моей стороны. Кумар все же слегка перебрал, и у него неизбежно развязался язык. Пока мы сидели, глядя на пустые десертные тарелки, он слегка наклонил голову на бок и ухмыльнулся мне. — Ну что, планы по захвату есть. Вы же можете это сделать, да? У вас стратегически выгодная позиция. У вас есть оружие. Рида помрачнев сжала кулак и замахнулась. Я протянул руку, останавливая ее, и сурово посмотрел на Кумара. — Почему все постоянно хотят захватить мир? Никогда этого не понимал. «Правитель мира — отвратительная работа». «Нет, ни за что. С другими мы разберемся, но в остальном рассчитывайте только на себя». «Возможно, я выразил свои чувства чуть более страстно, чем намеревался, поскольку у моих собеседников брови поползли на лоб». «Слушайте», — добавил я, пытаясь сгладить ситуацию, — «правителем должен быть человек определенного типа. Ни Боб, ни кто-то из нас таким человеком не является». Как только вся эта история с другими закончится, мы, скорее всего, просто улетим. Так что... Нет. Это не долгосрочная проблема. Кумар кивнул, и напряжение спало. Но от моих слов у меня осталось неприятное послевкусие. Я сорвал с себя галстук и бросил его на кухонный стол. «Наконец-то я свободен!» Бриджит улыбнулась и включила чайник. Все прошло хорошо. Как только первую неловкость удалось преодолеть... Они тебя приняли. — Ты заранее проинструктировала Арни, чтобы он так сказал? — спросил я, мрачно глядя на нее. Тебе об этом ничего не известно. — Ясно, — рассмеялся я. — Так в чем секрет? Давай, рассказывай. Бриджит помолчала, не отводя взгляда от чайника. Возможно, она силой воли заставляла его закипеть быстрее. — Говард, ты и другие бобы похожи на медведей или пум, — В общем, на животных одиночек. У вас нет сложно организованного общества. Почти нет необходимости взаимодействовать друг с другом. Но в отличие от этих животных, вы хорошо чувствуете себя в обществе друг друга. Наверняка это связано с тем, что у вас схожие взгляды. Но у других людей все сложнее. Я не был согласен с ней насчет сложно организованного общества, хотя и понимал, что она имела в виду. Но как объяснить ей, что мы собираемся на совет? что у нас есть правила посещений, ВР и так далее. Я решил спустить этот вопрос на тормозах. Щелкнул чайник, и Бриджит заварила чай. Мне бы очень хотелось, чтобы ты был не диковинкой, а чем-то уже хорошо знакомым. Просто экстремальным случаем ампутации, как ты и сказал. Люди должны считать тебя просто еще одним человеком. Люди в целом? И некоторые конкретные люди. Да... Есть еще и эта проблема. — Ладно, Бриджит, я уже давно понял, что ты обдумываешь все на несколько ходов вперед. Я готов тебе подыграть, но только при условии, что меня не заставят носить этот чертов галстук. — Ничего не обещаю. Ты тоже должен страдать. Я усмехнулся. Пока Бриджит пила чай, я сидел рядом и вспоминал разговор с Кумаром и о его возможных последствиях. Глава пятнадцатая Анклавы. Райкер, апрель, 2227 год. Солнечная система. Я с удовлетворением наблюдал за тем, как очередные корабли-колонии набирали скорость, выходя за пределы Солнечной системы. Когда первая группа кораблей прилетела за новой партией людей, ситуация немного улучшилась. Строящиеся и вернувшиеся суда создали определенную пропускную способность. Но пока что ее недостаточно. Число эмигрантов приближалось к одному миллиону. Сто рейсов выполнено. Осталось тысяча четыреста. Я снова просмотрел отчет Чарльза. С прошлого раза никаких магических изменений в нем не произошло. Черт. Я отправил Чарльзу сигнал. «Эй, Чарльз, только что прочел твой отчет. Все настолько плохо?» «Привет, Уилл», — ответил Чарльз, появляясь у меня. Да, нам приходится отправлять все больше беспилотников на поиски материалов, и это замедляет строительство. Кроме того, принтеры часть времени бездействуют, ожидая, когда прибудет сырье. Прямо сейчас производительность упала процентов на 20, а дальше будет еще хуже. Слушая его, я еще раз пролистал отчет: Никаких новых месторождений металлов? Нет, мы ничего не нашли. Металлы в Солнечной системе остались, но проблема в том, что их нет в нужной для нас концентрации. Все доступные источники люди уже исчерпали, а города и техника в значительной степени были уничтожены во время войны. Более половины металла на планете превратилось в пыль или ржавчину. Мы собрали весь космический мусор, который легко найти. Все остальное, скорее всего, летает по орбитам с долгим периодом. Я даже отправил несколько отрядов бродяг на поверхность планеты — Они ходят там строем и подбирают кусочки металлов. Мы реально вычерпали все до дна, Уил. Я потёр лоб. А сколько у нас кораблей? 82? Возможно, удастся дойти до сотни, прежде чем искать материалы станет совсем сложно. Рейс в оба конца в среднем занимает 40 лет. Это два с половиной корабля на год. Значит, 25 тысяч людей в год. 560 лет на то, чтобы закончить работу. Уилл, корабли можно строить и в других системах. Этот вариант все еще доступен. Да, знаю, но наладить процесс будет очень нелегко. Кроме того, кому-то из бобов придется остаться там, чтобы руководить производством. А пока что желающих не очень много. Оливер в системе Альфа Центавра, например, готовится отражать нападение других Нравится это нам или нет, но «Солнечная система» — все еще лучшее место для строительства кораблей-колоний, если, конечно, закрыть глаза на проблему с ресурсами. Мы постоянно проводим подсчеты, но от повторения числа лучше не становится. Мы можем поддерживать анклавы еще лет 50 сто, и это если применим все способы, которые нам удалось придумать. — На самом деле анклавы могут существовать вечно, — возразил я. — Ну да, если зароются в землю или под лед но тогда они будут полностью зависеть от ферм пончиков и гидропоники, а также от нас, потому что никакой производственной базы у них не останется. И что важнее всего, мы скажем людям, что остаток жизни они проведут в пещерах. Чарльз откинулся на спинку и уставился на потолок. Я посмотрел вверх и понял, что так и не украсил потолок в своей ВР. В данный момент виртуальная реальность заканчивалась плоской голубой поверхностью без текстур, Я быстро превратил ее в акустический потолок и добавил растяжку с надписью «Мои глаза ниже». Чарльз удивленно посмотрел на меня и расхохотался. «Знаешь, Уилл, раньше ты чувством юмора не отличался». «Кажется, так я пытаюсь сохранить память о Гомере», — печально улыбнулся я. Чарльз тоже помрачнел и кивнул. «Нам всем не хватало Гомера». Я уставился в пустоту. «Дело не только в Гомере». За последние 10 лет умерли Баттерворт, Джулия Хендрикс и еще двое человек из нашей семьи. Правда, я знал только их имена, но этот факт напомнил мне о том, что рано или поздно все, кого я знаю, уйдут. Через несколько мгновений Чарльз вышел из задумчивости и сказал, ⁇ А могли бы поместить всех в Анабиос? Чарльз, я думал об этом. 14 миллионов капсул. Такого количества материалов хватило бы на 30 кораблей. Нам не только придется остановить строительство новых кораблей, но еще и разобрать на части десяток из тех, которые уже есть. Не думаю, что ООН на это согласится. В долгосрочной перспективе это более логичный вариант. Люди не думают о долгосрочной перспективе. «А ты рассказал им об этой возможности?» — спросил Чарльз. Я вздохнул. «Нет». И, вероятно, сделать это мне помешала собственная трусость. Но ты прав. У них есть право самим принять решение. Сегодня я подниму этот вопрос. Задавая вопросы, представитель Мисс рассмотрела мне прямо в глаза. Среди делегатов ООН она была одной из наиболее уравновешенных и никогда не выходила из себя. Если ее удастся переманить на мою сторону, у меня неплохие шансы на успех. «Вы можете создать 14 миллионов стазис-капсул?» «Да. Как я и сказал, нам придется разобрать на части десяток вернувшихся кораблей-колоний, а также остановить строительство новых. Сколько времени понадобится на то, чтобы сделать все капсулы?» «Около 50 лет. В основном из-за проблем с поставками материалов. То есть многие из нас все равно умрут от старости». И при этом ни один новый корабль не отправится в путь. Верно, представитель Мисра. Но остальные корабли, кроме этих десяти, смогут и дальше перевозить людей. Сварно Мисра опустила взгляд, а затем снова посмотрела в камеру. «Мистер Йоханссон, проблема вот в чем. В данный момент у нас есть планы, и в соответствии с ним еще 300 тысяч человек отправятся в колонии еще при нашей жизни». Вы предлагаете новый план, по которому, вероятно, половина населения, 7 миллионов человек, умрет на Земле от старости, еще до того, как для нее будут готовы капсулы. А вторая половина проведет в анабиозе неопределенное количество времени, возможно, несколько столетий. С точки зрения математики, ваше предложение разумно, но на эмоциональном уровне оно не выглядит привлекательным. Пока мы живы, мы, по крайней мере, сами управляем своей судьбой. Мисра наклонилась вперед и добавила. Я не могу поддержать этот план. Извините. Она выключила микрофон и села. Черт. Затем слово взял проповедник Макентайр из Новой Зеландии, который заменил Джералда после истории с Дулом. Он был менее враждебен по отношению ко мне, чем Джеральд, но лишь самую малость. В тайне я провел несколько расследований, но так и не смог выяснить причину подобной антипатии. Похоже, мне придется смириться с тем, что я никогда не стану самым любимым репликантом новозеландцев». «Какие гарантии, что вы вообще нас разбудите?» спросил Макентайр, не тратя времени на вступительную речь. «Да что ж такое? Если бы у меня были подобные планы, проповедник, я бы мог уйти прямо сейчас и обойтись без интриг». То есть вы нам угрожаете? Я закатил глаза, так чтобы это попало в камеру. Дебаты продолжались несколько часов, и в результате мы решили, что данный вопрос нужно обсудить на следующих заседаниях. А тем временем мы продолжим действовать по уже выбранному плану. Вздохнув, я закрыл окно видеоконференции: Тупые человеки! Глава 16. Отъезд Марк. Март 2215 год Посейдон. Разъяренная толпа наседала на охранников. «Вы не имеете права нас останавливать!» — крикнул кто-то. Отряд охраны преградил путь к припаркованным летунам. Бойцы не целились в людей, но явно угрожали, что могут применить оружие. Похоже, что совет, наконец, взялся за ум. Стоило мне объявить о том, что Тарк, мой четвертый летающий город, принимает жителей, как отряды охранников блокировали парковки. Я рассчитывал, что рано или поздно власти начнут действовать, но, похоже, они думали чуть медленнее, чем я рассчитывал. Но это не страшно. Пора переходить ко второму этапу. Позади толпы приземлились шесть грузовых беспилотников. Я поднял повыше своего наблюдателя, чтобы все его увидели. Приказал беспилотникам открыть двери и объявил. «Начинается посадка в автобусы, которые отправляются в Тарк. Пожалуйста, проходите на свободные места в задней части автобуса». Через несколько секунд толпа уже погрузилась в беспилотники. Охранники скрипели зубами, и несколько из них даже попытались навести оружие на автобусы. Но командир, зарычав, приказал им остановиться. Внезапно я понял, что затаил дыхание. Ситуация балансировала на грани. Если совет решит, что я блефую, люди могут пострадать и даже погибнуть. И вина за это ляжет на меня. Но мы уже наполнили четыре города и обошлись при этом без насилия. Так что своего рода прецедент уже создан. Весьма вероятно, что очень скоро мне позвонит член Совета Бреннан. В мою ВР заскочил Райкер. «Совет Посейдона только что выл мне весь мозг. Ты там революцию затеваешь, что ли?» Покачав головой, я показал ему на кресло. Райкер сел, взял кофе у Джифса и вопросительно посмотрел на меня. «Брось, Уилл, ты же знаешь, что они делают». Они ограничивают перемещение, использование летунов, диктуют людям, где они должны жить и работать. «Марк, это уникальная ситуация. На Посейдоне полно свободного места. Но только в том случае, если ты рыба». Я отмахнулся. «Я понимаю, что пространства не хватает. Но власти же не говорят, мы все заодно, а просто выдают указы, и ты должен их выполнять. А не то хуже будет. И это хуже». Теперь включает в себя все, от потери привилегий и домашнего ареста до тюремного заключения. Сажать за решетку людей, если все они должны работать, — это просто идиотизм. — Ну ладно, — вздохнул Уилл, — если не для протокола, то я с тобой согласен. Кстати, я прочитал в твоем блоге прослежку, и мне тоже кажется это недопустимым. Но официальная позиция властей заключается в том, что ты вмешиваешься в планы развития планеты. Я закатил глаза. «Ну, разумеется, я вмешиваюсь. В этом и весь смысл. Но!» Я поднял палец, словно преподаватель, читающий лекцию. «При этом я не нарушаю график. Загружая людей в летающие города, я быстрее распространяю население, быстрее убираю людей с ковров и быстрее внедряю технологии. Летающие города — идеальный вариант для этой планеты». Если уж на то пошло, мы могли бы сделать то же самое с плавучими городами. Но Совет строит их только для нужд промышленности и коммерции, а строительство жилья даже не входит в список приоритетных задач. Совет не хочет, чтобы люди жили в десятках независимых городов, потому что при этом не сможет контролировать население. «Не знаю, как в руководство пробилось столько реакционеров». Они совсем не соответствуют стереотипам о спокойных и расслабленных островитянах. Шарма никогда бы этого не допустила. Я вздохнул. Уилл. Эфемеры смертны. Только не говори так в присутствии Билла. Да, я знаю. Я поднялся и начал расхаживать ПВР. В общем, я не делаю ничего противозаконного или аморального. Повторяется та же история, что и с и Говарда. Да, Кренстон пришел в ярость... Но сама по себе она была нормальным коммерческим предприятием. Я повернулся к Уилу. «И, кстати, разве ты не один из тех, кто был недоволен методами Крэнстона? Разве не ты сместил его?» Уилл ухмыльнулся. «Я ничего не делал. Меня никто не видел, и ты ничего не докажешь». «Ну вот. А я действую чуть более открыто. Но проблема та же. Должны ли мы сотрудничать с правительством...» которая, по нашему мнению, нарушает основные принципы морали. «Ну ладно, Марк. Совет просил с тобой поговорить, и я это сделал». Уил встал и быстро отсолютовал мне. «Постарайся обойтись без человеческих жертв, ладно?» Не дожидаясь ответа, он исчез. «Ну да, в этом вся и фишка, верно?» Вздохнув, я открыл последние отчеты. Еще два города готовы принять жителей. Кэл изучил мнение первых наших горожан — и прислал свои предложения насчет нового дизайна городов. Тарк уже заполнен и работает на полную мощь. Пока все отлично. Но рано или поздно совет определится со стратегией и начнет действовать. Я ощутил ужас, и полностью подавить его мне не удалось. Глава 17. В пути. Икар. Январь. 2232 год. Межзвездное пространство. Слово «глухомань» приобретает совершенно новый смысл, когда ты находишься между звездными системами. Я сидел в центре абсолютно пустой сферы. В радиусе нескольких световых лет не было ничего, кроме нескольких одиноких атомов водорода. По небу протянулся рукав Ориона лебедем Млечного Пути». Поверх него располагались метки с расстояниями, параметрами и координатами местных достопримечательностей. 60 триллионов миль до следующей автозаправки. Я фыркнул, подумав об этом. Проверка состояния. Я перевел взгляд на экран. Вызов от Дедала. Он, как всегда, прибыл точно в срок. Ну, а почему бы и нет? Я закрывал глаза на его заскоки, а он не смеялся над моим планетарием. Вернувшись в библиотеку, я, прежде чем ответить, открыл страницу с расчётами. Все в норме?» Твое собственное время чуть ниже нормы», — сказал Дедал. Я взглянул на дисплей. «Я слегка тебя опережал, и мне пришлось чуть-чуть уменьшить ускорение». «Икар, я бы предпочел, чтобы ты вместо этого увеличил свою кривую. Мы должны быть синхронизированы». «Неважно. У нас куча времени для того, чтобы подстроиться». «Кстати, о времени. Как там твои подсчёты?» — Так себе. Пока не могу найти окончательный ответ. Правда, это еще никому не удавалось. — Что верно, то верно, — усмехнулся Дедал. — Но сумел ли ты определить минимальное безопасное значение собственного времени? — Конечно. Но, по-моему, это перебор. Вот и прекрасно. Я слышал по голосу, что он ухмыляется. — Дедал, я тоже не против перебора, как и все бобы. И для этого у нас есть собственное время. Или будет... Как только мы прибудем на место, что по нашим часам наступит довольно быстро. Я улыбнулся. Похоже, мы попадем в книгу рекордов Вселенной Боба. Самое высокое значение собственного времени у корабля Парадис. — Угу. Думаешь, отправиться к центру галактики? Я рассмеялся. — Знаешь, как только мы закончим, если предположить, что у нас все получится. — Ну да, ну да. Знаешь, а это не самая плохая идея. Возникла пауза. «Знаешь, Икар, я хотел посмеяться над тобой, но чем больше я об этом думаю...» «Нет, серьезно, что нас тут держит?» «Малыш, мы — хома Сидерия. Пора присоединиться к новому виду». В моей ВР появился дедал с кружкой кофе в руках. «Ну и создать его?» «Даже Марио не улетел далеко, так что вряд ли прямо сейчас кто-то соответствует этому названию». «Я создал для дедала плетеный стул» его любимый, и сделал кофе для себя. «Тебе кажется, что в группе мы действуем слишком робко?» «Нет, но мы становимся рабами наших привычек и не хотим покидать зону комфорта». Я медленно кивнул и ухмыльнулся. «То есть ты за?» «А почему бы и нет, черт побери?» Я отсалютовал ему чашкой. «За звезду А в созвездии Стрельца! Пусть она не сожжет нас дотла». «Сначала нужно доставить груз», — сказал Дедал и взмахнул рукой, обводя все вокруг себя.